Часть шестидесятая. Руслан. Я просыпаюсь, шарю рукой рядом с собой. Пустота. На секунду я думаю, что это был сон. Мой бой с Рыжим, боевая ничья, Катя, которая шепчет «Не умирай, как я буду без тебя?» И жаркая ночь, совершенно безумная ночь в нашей супружеской постели. Я открываю глаза и вижу Катю. Она сидит с ноутбуком, За туалетным столиком и сосредоточенно стучит по клавишам. Прикусила губу. Заправила свои укороченные волосы за ушко. Ничего сексуальнее в жизни не видел. Но, блин, моя деловая колбаса совсем сошла с ума с этой работой. Я вскакиваю, хватаю её в охапку, тащу в постель. «Руслан!» — отбивается она. «Мне на работу пора. Я тебя никуда не отпущу!» — рычу я. Тут в спальню врывается... Наша любимая дочь. И мои надежды на сладкое утро развеиваются, как дым. Прекрасная семейная жизнь. Абсолютно прекрасная. «Папа, ты упал с качелей?» спрашивает Ева. «У тебя очень страшный глаз». «Ага, упал», — говорю я. «Тебе больно?» «Уже нет, твоя мама меня вылечила». «Не представляю, как ты пойдешь с этим на работу», — говорит Катя. «Надо было вчера приложить холодное». Всё получилось ровно наоборот, вчера было очень горячо. Катя смущается. «Обожаю этот её девичий румянец. Обожаю её. А я не пойду на работу», — говорю я. «Могу себе позволить пропустить один день. Сегодня пятница. До понедельника всё заживёт». «А я не могу не ходить на работу», — заявляет Катя. «А я тогда не пойду в садик», — выдаёт Ева. «Прекрасно», — отзываюсь я. «Останусь с дочкой дома». Попробую побыть домохозяйкой. Пойду сделаю кофе и пожарю тебе яичницу. Катя таращится на меня удивлённо. «У тебя, случайно, нет сотрясения?» «А что, я умею жарить яичницу?» «Я в тебе не сомневаюсь», — улыбается Катя. Ева убегает умываться. Я обнимаю жену. «Жаль, что мы не можем сегодня поваляться в постели. Было бы прекрасное утро. Но у нас ещё много прекрасных утр впереди, да?» Катя не отвечает. «Не говорит нет». «Уже победа. Ладно, а чего я хотел? Не всё сразу». «Да», — вдруг произносит Катя, — «когда я уже потерял надежду». «Да», — повторяет она, — «у нас ещё много всего впереди». «Неужели? Неужели она меня простила? Неужели Катя готова забыть всё плохое и начать заново?» «Я беру её ладошку, целую и прижимаю к своей щеке, и чувствую, что на глазах появилась какая-то влага. Блин, у меня точно сотрясение». Яичница удалась. Набил руку за время вынужденной холостяцкой жизни. Я наливаю Кате кофе, подаю завтрак. Она сидит за столом и смотрит на меня, растроганно и удивлённо. Такая простая вещь — завтрак. А ведь я никогда не готовил его для неё. Но ну, разве что в самом начале отношений. А потом всегда она готовила, подавала, убирала, заботилась обо мне. А я... я не ценил это так, как должен был. Но теперь у нас всё изменится». Мой телефон пищит. Я отвечаю. Потом делаю несколько звонков. Да, я отправлю документы, говорю я в трубку. Что-нибудь придумаю, курьера вызову. Что за документы? спрашивает Катя. У меня в машине лежат. Надо их в офис доставить. Моим сотрудникам они нужны. Я могу завести. Мне, кстати, придется взять твою машину. Моя осталась на работе. Но если тебе не трудно? Не трудно, я как раз по пути. Катя уезжает на работу. Я с Евой остаюсь дома. В нашей жизни всё перевернулось с ног на голову. Катя. Я еду в потоке машин и чувствую, что улыбаюсь. О, боже, что за ночь была сегодня? Наверное, Руслану после вчерашнего нужно было отдохнуть, но он совсем не отдыхал. Это было волшебно и как-то по-новому. Как будто мы только что познакомились. Как будто мы влюблены и умираем от страсти. Как будто у нас все начинается сначала. Хотя почему как будто? Так и есть. Плевать на все, что было раньше. Я люблю Руслана. Все еще люблю. Или полюбила заново. Не знаю. неважно, важно. Важно то, что я хочу быть с ним. Очень хочу. Но все не совсем так, как было у нас в самом начале. Тогда я смотрела на него снизу вверх. И это было прекрасно. Первая любовь, взрослый мужчина, всё в первый раз. Но теперь мы оба другие, и наши отношения тоже. Мы на равных, и страсть совсем другая. Не юношеский трепет с моей стороны и взрослая снисходительность с его, а горячее пламя, встречающееся с таким же горячим пламенем. Ух, как оно полыхает. Я вхожу в офисный центр, в котором работает Руслан. Поднимаюсь на лифте, иду в его кабинет. И никакие воспоминания меня не мучают. Только перед самой дверью его приемной я вдруг вспоминаю, как входила сюда... Сколько? Два-три месяца назад. Да неважно. Уже неважно. Тогда он совершил ошибку, и я совершила немало ошибок в нашей семейной жизни. Но сейчас все по-другому. Все заново. Я сама не знаю, в какой момент приняла решение, что готова дать шанс нашим отношениям. Может, вчера, когда увидела Руслана на полу, и мне показалось, что он не дышит. А может, это случилось раньше или позже. Это решение просто созрело внутри меня. Я просто вдруг осознала, да, я готова. Мне ничто не мешает это сделать. Я этого хочу. Я вхожу. Вижу Лену, сидящую за столом. Она что, плачет? Увидев меня, она быстро прячет платок и, шмыгнув носом, вскакивает со стула. Руслан Владимирович звонил и сказал, что вы принесёте документы. Я хотела спуститься и встретить вас внизу, но не успела. Да ничего страшного. А что случилось? Растерянно спрашиваю я. Мы с Леной никогда особо близко не общались. Держали дистанцию. Она обращалась ко мне на «вы», но и я, конечно, тоже. Я её немного побаивалась, если честно. Она всегда такая строгая и серьёзная. Но сейчас она плачет. «Я...» — всхлипывает Лена. «Я беременна». Она вытирает глаза бумажным платком, и я вижу, что она уже улыбается. «Это же хорошая новость?» — осторожно спрашиваю я. «Ох, Катя, пять лет, пять лет, я не могла забеременеть, а сейчас...» «Ну-ну, я обнимаю её, всё будет хорошо, у вас родится чудесный малыш». «Я не могу поверить, вчера узнала Эреву второй день, от счастья, у меня даже муж вчера разревелся». «Я тоже сейчас разревусь». Неожиданно всхлипываю я. Какая я дурочка, всех вокруг заставляю плакать. Мы смеёмся. Лена делится со мной бумажным платком. Я-то чего так расчувствовалась? Я так рада за Лену, она такая трогательная, растерянная, счастливая, то плачет, то смеётся. Лена включает чайник. Я сажусь рядом. Как-то неловко сразу уходить. Минут пятнадцать у меня есть. «Руслан Владимирович ещё не знает», — говорит она. «Надо подбирать себе замену». «Уйду в декрет как можно раньше, прихвачу отпуск. Я так рада, что вы помирились, так переживала за вас. А за него, он же вообще как тень стал, и всё из этой шалавы Инны. Я поднимаюсь, говорить об этом мне сейчас совсем не хочется». Но Лена продолжает. Она его два месяца завлекала, а он чихать на неё хотел. А потом она всем растрезвонила. «Он за мной бегает, мы с ним спим, он от жены уходить собирается». Скакала тут вокруг него, из трусов выпрыгивала, шалава. Я собиралась уйти, но почему-то стою и слушаю. Да, мне всё ещё больно, но я переживу. Я решила оставить это позади. И оставлю. Так вот, не спал он с ней. Уж я-то, Руслана Владимировича, знаю. Семь лет вместе работаем. Мы, секретари, знаем своё начальство как облупленных. Он не гулящий. Как женился, всё, только жена. Не то, что некоторые в нашем офисе. «А я слышала другое, не выдерживаю я. От кого? Не знаю, как его, Бодров кажется. Нашла, кому верить?» — фыркнула Лена, неожиданно перейдя на «ты». «Главный сплетник и врун. Он и про себя всем плетёт, что кабель каких поискать, а на самом деле пшик там один», — говорят. «То есть всё, что я тогда слышала на лестнице, просто лживые сплетни, как и утверждал Руслан? Ты не думай, что я это всё говорю, чтобы выгородить начальство» продолжает Лена. «Или что он меня попросил? О таком я бы никогда врать не стала. Я всех этих кобелей на дух не переношу. Был у меня первый муж, но Руслан Владимирович не такой, уж я-то знаю». Лена разошлась, говорит и говорит, а я просто молча слушаю. «Как он переживал из-за всего этого? Никогда его таким не видела. Придёт на работу, лица на нём нет. Сидит, смотрит в одну точку. Не может он без тебя. Любит очень». Я вышла из офисного центра в странном состоянии. С одной стороны, Лена сняла с моей души камень. Руслан не изменял мне направо и налево всю нашу совместную жизнь. Я и сама уже в это не верила, но сейчас убедилась. С другой, все эти разговоры растревожили болезненные воспоминания. Лена говорит, что Инна сама бегала за Русланом, что она его завлекала, а он вроде как был против. Но что же я тогда видела? Мы с ним говорили об этом. Вернее, он пытался всё объяснить. Тогда, в кафе, когда я сгоряча сказала ему, что разлюбила, и потом ещё пару раз. Но это было давно. и Я его тогда почти не слушала, потому что не верила ни одному его слову. Я думала только о том, как плохо и больно мне. Мне даже в голову не приходило, что ему в этой ситуации тоже непросто. Тогда я не хотела и не могла общаться на эту тему. Но теперь, как бы это ни было болезненно, надо ещё раз обо всём поговорить. Спокойно. Доверительно, откровенно, без недомолвок. Без этого разговора наше новое начало может оказаться пшиком.